Глава 9. «Пока под общим руководством Буденного зачищали блатные районы Ростова-на-Дону, я разговаривал с инженерами и руководителями авиазавода города Таганрога. Начал с Уфимцевым. «Анатолий Георгиевич, там вам помощь, в лице ваших коллег из Москвы приехала полностью в ваше распоряжение. Как бы многие не сопротивлялись, но я протолкнул назначение Уфимцева главным по двигателестроению в Таганроге и не прогадал. «Месье Манос, а нужно было ли?» – ответил Уфимцев. Он был слишком интеллигентным и талантливым человеком, но с твердыми убеждениями. Заставить его сделать что-либо палки невозможно. «Я понимаю ваши опасения, но вы тут главный. В смысле в отделе двигателистов. Ничего не бойтесь. Вашу зарплату, как и строительство вашего дома, финансирую я. Также мы с вами будем обсуждать и деятельность, как и зарплату ваших помощников», — успокаиваю ученого. «Смело командуйте. Меня интересует только результат, и надо признаться, что у вас это неплохо получается. Это я про новый двигатель. Непосредственно производством будут заниматься другие люди. Ваше дело создавать и модернизировать имеющиеся двигатели. В Таганроге с Маскатовым у меня полное взаимопонимание. Пока меня нет, в обиду он вас не дар». Да и Таганрог уже как бы отдельный научный район содобрения самой Москвы. Понимаю опасения ученого. Хорошо, и что от нас требуется, согласился наконец ученый. Вот это другой разговор, улыбаюсь ему. Тот двигатель, что вы разработали на основе Либерти, решено выпускать в Бердянске, как и перенести туда выпуск самолета МС-2. Также там будут выпускать новый гидросамолет. Помогите, пожалуйста, Чекалову, а заодно сплавите ему ненужных или не сработавшихся с вами людей. Оборудование частично он заберет, но в Москве пообещали прислать закупленное за границей. Очень уж им самолеты понравились. Поэтому вам надо также довести до ума М-6 для летающих лодок Бортиния. Ну и начать еще два проекта. нагружая я ученого. «Вы это серьезно?» – забеспокоился уфимцев. «Увы. В Москве вас будут поддерживать, пока мы даем отличные результаты. А во-вторых, как я вам уже говорил, речь о массовых выпусках не идет. Тут главное сделать так, чтобы на новых строящихся заводах смогли выпускать ваши двигатели. То есть сдать пару действующих двигателей и полные чертежи для их выпуска», успокаивая ученого. «Ну и задачи вы задаете», – качает он головой. «Ну а куда деваться? Всем сейчас тяжело, но вы работаете спокойно. Никаких лозунгов «быстро догоним и перегоним капиталистов» я не приемлю. Главное – надежность и возможность их повторить. Раз технологические карты на мельчайшие элементы для одного не слишком умелого рабочего. Вы же помните, сколько мы мучились, пока навели хоть какой-то порядок в цеху, получая кивок ученого. Вот тоже это опишите в инструкции к производству. А теперь давайте разберем новые двигатели. И я начал рассказывать об оппозитных двигателях, которые уже выпускают. Пообещал привезти образец французской марки Гоброн Брелье для ознакомления. Таких двигателей надо будет два вида. Один как авиадвигатель, а второй для автомобилей. Вижу заинтересованность. Помните, мы делали баги с переделанным двигателем о Танзании? Так вот, они их повторить не могут. Зато в Москве решили схитрить и навязали нам усиленный батальон «Гречка», надежде, что мы его обеспечим. Делать совсем уж два разных двигателя мы тоже не будем, поэтому надо, чтобы большая часть одних запчастей подходили к другому. Попробуем повторить авиадвигатели «Лайкоминг», а для машин, как на «Фольксвагене Жук-1938». Конечно, таких впечатляющих результатов я не ожидаю, но, может, со временем хоть что-то приблизительное получится. Решили попробовать? Скажите, а я могу пригласить к себе своего друга Владимира Петровича Витчинкина? Он отличный ученый-механик просит меня «Давайте так, после минутного размышления принял я решение. Можете ему написать, что я согласен. Вот только с жильем в городе проблемы. Даже моих ресурсов не хватает, а плюс нам навязали дополнительную воинскую часть. Если он согласен потерпеть до следующего года в гостинице, то пусть приезжает, развожу я в бессилии руками». Но тут же за труды пришлось пообещать привести генератор для ветроэлектростанции. Уфимцев начал собирать у себя на участке малый пробный ветрогенератор, несмотря на свой недостроенный свой дом. Бартини получил от меня задание на модификацию летающей лодки RC3CAB до Пусть приспосабливает два двигателя М6. Правда, надо будет делать еще левосторонний. Но тут уж пусть сам с Уфимцевым договаривается. Поставил задачу, чтобы летающая лодка должна увеличить нагрузку до 6, а лучше 8 человек. С новым руководством завода в лице Лосенкова Павла Семеновича я договорился на постройку биплана. Это должен получиться СХ-1 Бедунковича, предшественник знаменитого Ан-2. А двигателем у него будет новый Либерти. Подкупил его строительством ему дома в микрорайоне и пообещал со временем персональную машину. Ну и Лавры создателю новой машины ему соответственно. Тут же обсудили с ним приезд других авиаконструкторов, которые будут строить автожиры. Для них еще нужно подготовить свое помещение. Просто какой-то кошмар с этим строительством домов. При этом я ни в какую не соглашаюсь на предложение некоторых на более упрощенный вариант домов в микрорайоне. Петр Дмитриевич, вы знакомы с конструкцией самолетов Гофри де Хевиленда, озадачила Самсонова. После успеха самолетов в Москве, когда Чикалов всех лично поздравил и вручил небольшие памятные подарки, все ведущие конструкторы Таганрога загорелись построить свой самолет, да и забирают МС-2 у него. Вы что-то хотите предложить? И хитро посмотрел на меня. А после мы с ним долго обсуждаем самолет с толкающим винтом. Я его постепенно подвожу к проекту интересного, на мой взгляд, самолета из ЮАР МВАРИ. Да и вообще, пора начинать постепенно делать двухбалочные самолеты. В дальнейшем я думаю попробовать сделать тут Фокера G1 Жнец и Фоке вульфа 189, называемый у нас рамой. Пусть уж лучше самолеты эти летают у нас и во Франции. Дальше я поехал к Маскатову, и там уже с ним решали разные вопросы. Договорился об обмене своих стройматериалов для своего ресторана на дом Грекова. Правда, еще и доплатить придется. Но жалко такой особняк на коммуналку пускать. Пусть лучше хорошим рестораном будет. Тем более Берсон пообещал мне подобрать хорошего ресторатора. После этого я опять приехал в порт, еле волоча ноги. Но в этот раз желаемого отдыха в этот раз у меня не получилось. Меня ждал вредный дед Бехтерев. Проходите, со вздохом приглашаю доктора. Долго ходить Бехтерев вокруг да около не стал. Сразу же потребовал взять подготовленных врачей в командировку за границу, да еще и цену мне выставил за услуги немалые. А не кажется ли вам, Владимир Михайлович, что вы несколько обнаглели, разъярился я. Да и банальная усталость тоже сыграла свою роль. Тут отдохнуть хочется, а тут меня опять пытаются использовать. Ну, мы же не просто так. Мы вам ликвидный товар приготовили. Сразу пошел на попятную доктор. Так может, с этого и стоило начинать? Вздыхаю тяжело я. Вы уж простите старика тут одни проблемы мы за другими, машет он рукой. Давайте так, я попробую трех-четырех пристроить вливание до следующей весны. Что заработает все ваше. Потом на эти деньги куплю вам в Европе оборудование. А что хоть за товар? Тоже не стал я дальше идти на конфликт со знаменитостью. Все-таки и меня он тоже лечит. Ну, пусть будет так, явно ожидал большего бехтерев. Ревень. Приготовили как специю, так и выжимку. Выжимку используют как словительное. Немного порасспросив, чем еще занимаются доктора, кроме лечения, узнал, что они в соседнем селе хотят наладить производство поташа. Все-таки нищее население не дает им возможностей, к которым они привыкли при царе. С другой стороны, сейчас я даю возможность заработать. Вот врачам и приходится что-то выдумывать и становиться коммерсантами. Все-таки сейчас 1929 год, а не 1937, и репрессий пока еще нет. Да и руководство в Москве на них еще не настроено. Экономика пусть и плохо, но еще держится. Хоть и начался разговор чуть ли не со скандалом, дала, но закончился довольно мирно. После я попросил шофёра отвезти на своём Рено Бехтерева в больничный городок. Надо и к ним заехать посмотреть, как там у них дела. А на следующий день я с утра занимался с другой группой арестованных. Тех, кого называли бывшими. Там компания попалась довольно разношерстная, и не все были военными. Но все бывшие. Сильно я не стал вникать, кто там кто. Их выбранный представитель назвался Орловым, чему я, естественно, не поверил. Ну, Орлов то Орлов. Как вы относитесь к эмиграции, гражданин Орлов? Спрашиваю его. Александр не мой статуя, завис у меня за плечом. Даже в Таганроге и даже в тюрьме я охраной не гнушаюсь. Скорее даже наоборот. Во Францию? Тут же подобрался арестованный. И «В Африку!» — обрадовал я его. «И что мы там будем делать?» Растерянность на лице довольно сильная, я аж улыбнулся. «Там у меня торговая фактория. Пока там еще освободились дома в связи с массовым отъездом евреев в Палестину. Но это пока. Чем дальше, тем больше желающих покинуть СССР из ваших бывших. А там уже есть только из Санкт-Петербурга», — отвечаю ему. «А семьи взять разрешите?» — задает мне провокационный вопрос. Почему нет? Но за ваш счет. Недвижимое имущество, которое оставляете здесь, тоже учитывается, успокаиваю его. Немного объяснил, чем в Африке занимаются русские. Дальше пришлось пригласить Москатова и еще одного из арестованных. Полдня утрясали переезд почти 50 человек, из которых 20 были дети. Зато Москатова в Таганроге достанутся семь домов, пять из которых очень даже неплохих по нынешним временам. Зато он мне, он списал долг по деньгам за особняк Грекова. И кто после этого из нас коммерсант? Ты, я смотрю, больше всех выигрышей остался, Петр Георгиевич, подделая на прощание довольного Москат «Ничего, я еще отыграюсь, и не раз. Просто они этого еще не поняли». «Что такое, семён Михайлович? Присаживайтесь». Посмотрел на злого главного конника и распорядился, чтобы Буденному поставили тарелку со столовыми приборами. Он застал меня на обеде. «Все ешь». Ты это специально? Зло плюхнулся на стул буденный. Да что такого случилось? И чего из-за каких-то бандитов так переживать? Не понял я его злость. А то и случилось. Половина власти в Ростове сотрудничала с бандитами. Как я буду теперь докладывать? Ты представляешь, какой только скандал будет в Москве? Варчит будущий маршал. А зачем тебе докладывать, что ваши коммунисты сотрудничали с бандитами? «Доложи, что они все иностранные шпионы. Пора что-то слямзить и у самого товарища Сталина. Это же он придумал в середине 30-х, чтобы не позорить коммунистическую партию, объявлять всяких воров, разтратчиков, бестолковых руководителей и прочих не- несознав... сознательных элементов иностранными шпионами. Так мороки, а главное позора меньше. Хотя и шпионов тоже хватало. А что, идея неплохая. Объявим их английскими шпионами, подумав пять минут и проживав бутерброд, вымолвил Будённый. Лучше польскими или уругвайскими, в крайнем случае китайскими. С Польшей у вас и так всё плохо, а нагнетать отношения с Англией выдуманными историями лишний раз не стоит, смеюсь я. А уругвайскими? А это где? Удивился Будённый. Это около Аргентины в Южной Америке. Далеко, меня просто разбирает смех. Хотя очень даже действенная мера. И почему сегодняшние правители России о таком забыли? Точно. Будут китайскими и уругвайскими шпионами. Там у них ценности изъяли. Целый новый завод построить, наверное, можно. Все еще бурчит семён Михайлович. Вы вот лучше это собирайте. Смотришь, я еще раз в Мексику для вас схожу, подкидываю ему идею. Хорошая мысль. Тогда сейчас обедаем и подгоняй корабль для пленных. Повеселел тут же Буденный. Ты хоть расскажи, как все прошло, а то пропадал где-то полтора дня, а потом появляешься злой как черт. Все еще не могу успокоиться от смеха я рассказ действительно вышел эпическим. Вчера в Ростове-на-Дону развернулась целая войсковая операция с использованием бронеавтомобилей, пулеметов и гранат. Бандиты оказали достойное сопротивление чекистам и бойцам гречка Из-за этого бойцы тоже не церемонились. По словам Буденного, в городе разнесли чуть ли не полквартала и полрынка. Местные руководители Мельбард с Решетковым прибежали к Буденному жаловаться, но до первых серьезных допросов. А дальше Зявкин показал, что не зря руководил ОГПУ. Да и компромата у него на многих руководителей города скопилось достаточно. Все никак это дело было не раскрутить, боялся последствий. А тут такой случай, что грех было не воспользоваться. А вот дальше началась целая морока по погрузке арестованных на Одиссей, а молодых женщин на Святой Филипп. С перегрузкой сначала на маленький пароходик, который я пригнал с Франции, и только потом на большие. Туда же завели и жену Будённого, опоённую каким-то наркотиком. Она всё смелась, идя шатающейся походкой, потому постоянно цеплялась за мужа. Наконец, поздним вечером пароходы стали выходить в Чёрное море. Туда же с рейда Таганрога отправился пароход «Огни смирные». С Будённым мы попрощались, когда он пересел на яхту «Миноносец». Сейчас там уже командовал советский экипаж. Сам Будённый ещё день побудет в Ростове контролировать изъятие ценностей, а потом отправится морем в Севастополь. Чтобы вольные и невольные пассажиры вели себя спокойно, я приказал давать им настойку опия в москве ничего страшного Тут идти не слишком долго. Мимо Керчи мы прошли не останавливаясь. Я только пообщался по рации с Потоцким, пообещав скоро опять быть, и что все наши договоренности в силе. Сообщил ему, что он должен забрать часть денег в банке Таганрога, как договаривались и побыстрее. А то руководство в лице Буденного еще до чего-нибудь это кого додуматься. Проливы прошли тоже без проблем, заплатив положенные деньги за проход. Тут судов под французским флагом хватает, поэтому проблем нет. Даже скоро сильно не снижали. Подходил лотманский баркас, турк брал деньги, выдавал квитанцию и тут же отчаливал. А вот после проливов мы разделились Я на Одиссеи, прибавив скорость, пошел к берегам Туниса. Святой Филипп пошел в Африку, а огни смирные повернули в сторону берегов Ливана. Прибыли в порт Махдиа Туниса. Тут порт строился веками, но сейчас был довольно пустынный. С помощью буксиров стали к причалу, а вот таможников которые рьяно попытались попасть на корабль, не просто пустил. Ранним утром, пока еще нет жары, я сам в сопровождении вооруженной охраны направился к начальнику порта. Хорошо вооруженная охрана сразу снизила градус разговора с местными таможенниками. Сейчас Тунис находился под протекторатом Франции, поэтому за свои действия я особо не переживал. В колониях серьезные люди себя обычно так и ведут. Все решает лишь цена взятки начальству и твоя значимость. Ну а значимости с толпой вооруженных моряков у меня было хоть от бабляй. «Здравствуйте, месье де Баис», — представился я начальнику порта. «Странно было слышать французскую фамилию, которая примерно имеет смысл тот, кто живет на краю леса, в тунисских песках. Но как судьба только не шутит. Это ваш корабль и экипаж нарушает все правила. Не очень дружественно?» Развалившись в кресле перед открытым окном на море, — ответил мне начальник. «Есть такое дело. Но у меня слишком специфический груз, поэтому я сразу же направился к вам, чтобы решить этот вопрос», — хмыкнул я. «И какой же?» — сделав приглашающий жест рукой садиться начальник порта. Русские добровольцы, в для иностранного легиона. Я всю дорогу думал, куда же мне пристроить этих воров, и вот придумал. Вот только не знаю, что из этого получится. Прям-таки добровольные. Теперь уже хмыкнул мне Дебаис. 150 крепких мужчин, можете задействовать их и по своему усмотрению. Никто претензий предъявлять не будет, ни в чем не бывало, отвечаю я. А дальше начался восточный торг, в результате которого у меня забирают моих пассажиров. Куда их пристроит хитрый француз, меня абсолютно не интересует. 30 французских винтовок с патронами, а главное, 20 пистолетов, которые тут в Тунисе в цене, я передаю людям начальника порта. Лично ему я передаю саблю, украшенную золотом и серебром. Также затрагиваем и экономические вопросы. Я посвящаю Дебаиса, что являюсь хозяином транспортной компании. И вот тут в разговоре встал вопрос с углем. Своего угля в Тунисе нет, так что и уголь, различные пиломатериалы и соль он возьмет с большим удовольствием. И тут я окончательно понял, что мне надо срочно расширяться на такие суда, как мой тифон. Но опять, это лишь хорошо для меня из-за моих связей в СССР, то, что я могу возить груз в две стороны. А если возить уголь в одну сторону, с той же Румынии, то прибыль будет не очень-то и большая, тем более там он несколько дороже, чем в СССР. Предложить мне, правда, могут немного. Сейчас страна довольно бедная, туристов еще нет, поэтому удобрения из местных ф которые издавна делают полукустарным способом, оливки, оливковое масло и оливковое мыло, разный перец, виноград и изюм и различные цитрусовые. Есть орехи, такие как миндаль. Также шкуры животных, в основном коз. Как ни странно, в Тунисе не хватает своей пшеницы, ячменя и кукурузы. Особенно остро этот вопрос стоит весной и в начале лета. Эти злаки завозят из-за границы. Добываемый металл, такой как никель, свинец и железо, весь вывозится во Францию, и тут мне ничего не светит. Мне же Дебаис посоветовал заглянуть на остров Джерба, на котором разводят крокодилов. Там мой даже такой специфический товар тоже довольно часто нужен.